Что делать, если на тарелке остался последний кусок? правила дипломатов. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на тарелке остается последний кусок, и мы не одни. Как же вежливо поступить в подобном случае? Съесть его самым невозмутимым выражением лица или, вопреки своим желаниям и аппетитам, предложить другим участникам трапезы? Разобраться в этом непростом вопросе нам поможет специальное правило дипломатов и современного международного этикета. Итак, если на общей тарелке остается последний кусок, и вы на него основательно положили свой глаз, первым делом нужно спросить себя, досталось ли всем поровну или кто-то съел заметно меньше вас. Если кто-то съел сильно меньше других, С большей вероятностью права на последний кусок принадлежат именно ему. Лучше дождаться, пока он либо возьмет последний кусок, либо от него откажется в пользу остальных участников приема пищи. Это касается и вас. Если именно вы съели меньше других, судьба последнего куска в ваших руках. Если установить на глаз, кто сколько съел, не представляется возможным, Без какого-либо сомнения или стеснения невозмутимо спросите окружающих. Не желает ли кто-то из них полакомиться последним куском? Скажите любую простую фразу типа: кто нибудь из вас будет? кто-то из вас желает? Во многих случаях люди откажутся, так как действуют правила вежливости, правила воспитания и правила первого желания. Если кто-то захочет последний кусок, любезно положите ему его на тарелку или попросите официант это сделать за вас если все откажутся смело берите его без малейшего угрызения совести